Глава 21. Прошлое. Адам поморщился и с трудом разлепил глаза. Что это только что было? Он попытался встать, но мышцы отозвались чудовищной болью. Похоже, у него сломаны ребра, но кровью не харкается, уже хорошо. Мерзкий мальчишка. Перевернувшись на бок, Адам потянул под себя ноги и смог наконец встать. Ну, Саймон, ну, крыса! Держать в секрете такого ученика даже словом не обмолвился. А ведь парень с виду задохлик трущобный. Благодаря вовремя выставленной защите он смог пережить такой удар, иначе бы внутренние органы порвало. Заклинание работало с подпиткой из его запасов магической энергии, то есть самостоятельно принимало решение о нужном объеме, исходя из уровня опасности для хозяина. Так вот, у него осталось лишь треть внешних запасов. Пропустил он еще один такой удар и кряхтел бы на больничной койке недели две точно. «Тварь! Адам не простит такой дерзости пацану. Если бы он знал о его способностях, не стал бы вести себя столь опрометчиво». Выйдя из тренировочного помещения, он с удивлением обнаружил, что прошло около четырех часов. Хорошо, что всех мобилизовали на ту заварушку в колонии, иначе бы опозорился. «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Когда ты крыса от рождения, то и поступать будешь, как крыса. И неважно, какие у тебя убеждения». Адам всегда знал, что Саймон непригоден для службы в красных плащах. Это его желание доказать, что он свой, и усердствование... Такой мразью еще надо уметь быть. И что же? Командование ему в рот смотрело. Пылинки сдувало. Говорили, он будущий Андервуда. прочили великий путь первооткрывателя новых земель. А в итоге его крысиная натура взяла свое. Забился на окраине в нору и, по слухам, забросил себя. «Никуда за красные границы не выходит, пылью весь покрылся. Хорошо, хоть учеников взял». «Адам, ты что тут делаешь?» Спросил командный, не терпящий возражений, голос Рочестера. «Я с медпункта, Герсомс». Вытянулся он, подавляя боль в животе. «Если его голить, то на обозрение попадет страшный синяк полтела». «Что-то серьезное?» Чуть мягче спросил командир военной базы. «Никак нет». «Расстройство желудка, Герсонс! Прошу прощения за задержку!» Немедленно выдвигаясь на место происшествия. «Да погоди ты!» – махнул рукой командир и показал жестом подойти поближе. «Да! Ты знаешь того парнишку, что заходил сегодня?» Взгляд Адама помрачнел, но он не выдал своей злости. Капелька пота стекла по виску от напряжения. Все это время он стойко терпел боль. «Никак нет! Это младший из Хьюзов!» «Я знаком с его дедом, хороший мужик был, с характером». Ностальгически вздохнул офицер. «Только с сыном не повезло, дурная кровь. Но вот внук весь в него». Адам выпучил глаза. «Так это его уделал аристократ? Но почему он был весь в каких-то дешевых обносках? У них что, проблемы с деньгами?» Непонимающе спросил он старшего по званию. «Что ты несешь?» Удивленно повернул к нему голову Сомс. «Это одна из богатейших семей». «С тобой точно все в порядке?» «Да, да», – сглотнув, сказал Адам. «Ах, да, там еще с ним был парнишка», – пощелкал пальцами командир. «Кажется, Ник зовут. Присмотрись к нему, поговори. Возможно, он будущий кандидат в плащи, но нужно прощупать, понимаешь?» Поднял брови Рочестер. «Будет сделано», – коротко ответил Адам. «Ах, и да, что хотел», – вдруг вспомнил командир. У этого Хьюза надругались над матерью Арлинги. Его отец Тряпка смирился. Но вот Ганс, что-то мне подсказывает, замышляет парнишка дурное, не к добру. Я поспрашивал, и еще вчера он бегал по бабам и притворялся дурачком, а сегодня устраняет угрозу ранга С. Адам поджал губу. Это серьезное достижение. Таких монстров близ Андервуда не наблюдалось вот уже лет пятьдесят. В свое время он мечтал бросить вызов подобной зверюге, но потом другие жизненные приоритеты размыли этот романтический бред. Легкий укол профессиональной зависти заставил немного зауважать отбитую компашку. С ними был Саймон, но все же потопал носком ботинка Сомс. Он всегда, с сожалением вспоминал о потере столь талантливого кадра и считал полукрысолюда чуть ли не своим сыном. Это бесило Адама, рвущего от усердия жилы. Почему все лавры всегда шерстяному идиоту? Короче, не нравится мне все это. Неожиданно подытожил командир и поманил пальцем поближе. Адам с готовностью нагнулся. «Приедешь туда, все прошерсти. Все кубы, если хоть грамм пропал, мне докладываешь лично, понял?» «Да, Герсонс?» «И без шума там, сами разберемся. Будет сделано!» Выпрямился он, сжимая от боли зубы. «Всегда знал, что на тебя можно положиться», — улыбнулся Рочестер и похлопал его по плечу, едва не вызвав болевой шок. Пот еще больше заструился по лицу Адама, и он смог свободно выдохнуть, лишь когда затихли шаги старшего офицера. «Значит, его зовут Ник. Еще и этот проныра Ганс», — добравшись до медпункта, подумал он. «Мась от переломов!» Рявкнул Адам зевающему алхимику. Кожаная куртка полетела на кушетку, и он сам начал втирать спасительное лекарство в поврежденный торс. Голова немного покалывала от чрезмерной траты магической силы. Больше всего своей жизни он не терпел предательства. Они были лучшей командой во всем Андервуде. И вот этот хрен! Вдруг в нем проснулась совесть. Ага, как же! Адама приводила в ярость неожиданная перемена в товарище. Раньше они всегда соревновались друг с другом, и злость была спортивной. Да, он ненавидел крусюка за фаворитизм со стороны командования и хотел доказать всем, что он лучше. Что никакой полукровка не сравнится с ним по силе. И вот на пике формы лучший красный плащ с позором заваливает их общую миссию, вступает в бой с товарищами и защищает какой-то трущобный мусор. Зачем ты это сделал, урод? У тебя все руки. «Нет, лапы. Крысиные мерзкие лапы в крови. Обесчестил весь отряд. Двоих убил. Они тогда еле замяли скандал. Если бы не Сомс, прессалюдо ждал бы трибунал. Ненавижу любимчиков». «Держитесь, ребятки. Вам крупно не повезло. А Саймон...» Адам неожиданно сильно сжал руку с баночкой мази и помял ее. «Саймон умоется кровью».